Глава 123. Самолет на Ланьон был маленьким двухмоторным аппаратом на 40 мест. АТР-42-300, который придавал перелету вид частной экскурсии. Ничего общего не с торжественной транспортировкой и тем более с забитым чартером. В 8 утра Гаэль была совсем сонной, хотя без всякой уверенности, что вообще спала. Зато оба ее спутника были бодрее некуда. Эрван с телефоном в руке ждал посадки, расхаживая по залу с таким видом, будто у него внутри завывает тревожная сирена. Лаик обсуждал с диспетчером последние детали касательно перевозки гроба. Полное ощущение, что он только в последнюю минуту вспомнил, что одеться следовало в черное, и напялил приталенный костюм итальянского Дэнди с галстуком-удавкой, больше всего напоминавшим веревку повешенного. Оба брата походили на телохранителей из похмелья после вчерашней пьянки. Сам полет прошел в том же ключе, что и все остальное — полупохоронный полуродственный. Гаэль было хорошо рядом с братьями, это напоминало детство, когда, что бы ни случилось, они всегда вставали на ее защиту. Когда шасси самолета коснулись посадочной полосы, она подскочила, сообразив, что заснула. Как девчонка, она просунула руку под ладонь Рвана, а другой рукой взъерошила волосы Лаика, сидевшего впереди. Только у края пропасти начинаешь в полной мере ценить точки опоры. Они взяли сумки с собой в салон самолета, чтобы не ждать выдачи багажа. Напрасный труд. С их специфическим грузом они покинули зал ожидания последними. Пока Рван и Лаик следили за перевозкой гроба к парковке, Гаэль вышла покурить. Аэропорт был такой маленький, что напоминал железнодорожный вокзал, затерянный в степи. Стоя у подножья контрольной вышки, она свернула сигаретку. Табак и курительную бумагу она купила специально, чтобы выглядело более по британски. К несчастью, эта деталь напомнила ей Одри. Пришлось несколько раз начинать все заново. Настолько тряслись руки. Прикуривая, она поняла, почему ей так по сердцу этот мрачный вояж. Братья вырвали ее из опасного одиночества. Лучше уж хоронить отца на каком-то обломке скалы, чем оставаться одной дома и ничего не жрать. Они не смогут заставить ее питаться, но, по крайней мере, будут рядом, чтобы подхватить в случае обморока». Рядом с ними она сможет расслабиться, как когда-то в больнице. Больше ни о чем не думать, ничего не решать, не бороться. При анорексии все в тягость, начиная с самой жизни. Катафалк готовился ко взлету, значит, и два Дюпона вскоре должны объявиться. Дюпон и Дюпон – незадачливые полицейские, персонажи популярнейшего европейского комикса «Приключения Тинтина». Как ни странно, возникли они у нее за спиной. С первого взгляда она догадалась, что братья снова подцапались. Рван был непроницаем, как разведчик в тылу врага, а Лаик бледен, словно его подсветили люминесцентной лампой. «Славная парочка!» «Возьмите такси, мне нужно кое-что сделать», — отрубил старший. «Что? Этот козел нас бросает», — плюнул ядом младший. «У его светлости свидание!» Гаэля глядела обоих. «Что вы несете?» Я взял на прокат машину, процедил рван, показывая ключи. «Присоединюсь к вам в два часа». Ее пробрала такая дрожь, что сигарета выпала из пальцев. У нее уже не осталось сил, чтобы бороться с холодом. «Это твое свидание, оно как-то связано с папой?» «Не лезь в это». Пришел ее черед на лице злобой. «Вот только с нами понтов не надо. Куда ты едешь?» «Я должен допросить одного психиатра для моего расследования. Тебе не кажется, что на сегодня у нас есть занятие поважнее?» «Безумец по-прежнему гуляет на воле. Могу назвать еще одного.» Эрван подошел к ней, и она ужаснулась его сходство с отцом. Как будто ветром смело все, что принадлежало лично ему. Осталась только голая кость, обозвествленная копия старика. Странным образом, именно это подобие ее, в конце концов, и успокоило. «Лучше бы тебе не опаздывать, засранец».